Глава 39 Папа уже давно пришёл. Братья давно были накормлены и сидели за компьютером. Ругались, как обычно. Когда Света проходила мимо их комнаты, ругались шёпотом, чтобы сестра не наказала. Светлана занялась мамой, вымыла её. Папа был рядом и по возможности помогал. «Света?» – начал он, заглядывая ей в лицо. «Что, пап?» – спросила она, понимая, что сейчас он начнёт задавать всякие ненужные вопросы. «Это что такая?» «Какая такая?» «Печальная какая-то. Что-то случилось?» Девочка делала всё очень аккуратно. Она обмывала маму, меняла постельное бельё, выносила тазики с водой и грязными простынями так, чтобы папа, сидевший рядом, не увидел её почерневших пальцев. Резиновые перчатки она недавно выбросила. Они были старые. Старые выбросила, новые купить не додумалась, забыла». И папа ещё не видел её пальцев, поэтому говорить ему о пугавшую её черноте она не стала и соврала. «Да всё в порядке, па. Просто немного устала». Отец поймал её мокрую руку, притянул к себе. «Ничего, потерпи немного. До конца февраля. Ты ведь помнишь, я в феврале погашу кредит, и нам станет жить полегче. Главное, чтобы до февраля наши сиделки не разбежались». «Не разбегутся», — заверяла его Светлана. «Думаешь?» «Думаю». Ей очень хотелось сказать ему, что она дала Ивановой денег, но она не решилась и просто добавила. «Я поговорила с Ивановой, она обещала до февраля не уходить». «Да ты что?» Света прекрасно видела, как обрадовала эта новость отца. Сам он пытался не заводить разговор с сиделкой, понимая, что ему пока нечего ей предложить. «Ты серьёзно с нею говорила?» «Да, пап, насчёт этого не волнуйся». Он притянул её к себе ещё ближе и обнял. От него пахло сигаретами. Сигареты были его последней радостью, хотя и курил он совсем мало. Табак нынче дорог. Папа хороший, это хорошо, что он не унывает. Девочка вдыхала родной запах отца. Она даже думать не хотела, что с ним станет. Что станет с близнецами, если чернота не остановится, если поползет по пальцам дальше и дальше, с пальцев перекинется на ладонь и станет стекать на предплечье. Что будет с ними, если эта болезнь неизлечима? Девочка подумала, что папа и братья без неё пропадут. Светлана уже готова была заплакать, но тут в кармане её стареньких треников зазвонил телефон. Она прекрасно помнила, что договорилась с Сильвией о встрече и дала ей номер телефона. И теперь, когда услышала звонок, сразу стала думать, как отказаться от похода в ресторан, что придумать в оправдании. Но достав телефон и заглянув в него, девочка обрадовалась пахом, От радости позабыв о том, что папа рядом, она нажала на кнопку и сразу произнесла «Привет, Влад». «Здорово, Свет. Ну что, у тебя какие планы на сегодня?» «Ой, Влад, сегодня я дома. Дел за неделю накопилось. Стирки, уборки, приготовить что-то нужно. Сегодня все мои дома. Надо кормить папу и братьев». «Ты что, никуда сегодня не пойдёшь?» «Владик, дел по дому много. Может, если только в магазин?» «Да?» Пахомов был заметно расстроен. «Ну ладно». А в магазин, когда собираешься?» «Не знаю, как всё поделаю, к вечеру, наверное». И тут Света заметила, как папа делает ей знаки. Она зажимает трубку. «Что, пап?» «Кто это?» Спрашивает тот. похомов одноклассник, в соседнем доме живёт». «Он тебя пригласить куда-то хочет?» Светлана пожимает плечами, не знаю. И папа вдруг говорит ей. «Слушай, ты маму помыла, нас накормила. Иди прогуляйся. Мы без тебя продержимся часика три или четыре». А стирка твоя никуда не денется». «Погулять?» Света не ожидала от папы такого. Она не думала, что он ей вот так просто разрешит погулять с парнем. «Иди, — говорю, — иди погуляй». Отец удивляет её ещё больше. Он, кажется, настаивает. Света всё ещё смотрит на папу, но уже убирает руку с микрофона. «Влад, ты тут?» «Ага. Слушай, мне тут надо в одно место съездить». «Куда?» «В центр, на Невский». Она не хотела перед папой говорить, что идёт в ресторан и, главное, с кем идёт, и поэтому врала. Встретиться с девчонками из команды. «А когда?» — спросил Пахомов. «Сейчас. Папа меня отпускает на три часа», — произнесла Светлана, думая, согласится ли он с ней ехать. И тут он сказал ей четыре простых слова. «Я с тобой. Можно?» «Можно». Какое-то дурацкое слово. Оно даже звучит по-дурацки. «Можно». «Можно». Ей захотелось засмеяться, Даже про себя повторять его было смешно. Она не сдержалась и улыбнулась и случайно заметила, как на неё смотрит папа. Он тоже улыбнулся. И Свете от чего-то стало стыдно, и она пошла в другую комнату, хотя никаких особенных тайн она по телефону обсуждать не собиралась. "Ну тогда я одеваюсь", сказала девочка. "А я уже одет, сейчас подползу к тебе. Подождёшь?" "Подожду". Это было так круто, всё круто, и то, что папа её отпустил, И то, что он теперь знает, что у неё есть друзья, вернее, даже друг. И что Влад сразу согласился, причём согласился так, как будто ему всё равно, куда и когда, главное, что с ней. У девочки заметно улучшилось настроение, она зачем-то побежала в ванну, полезла под душ. От дома Влада до её парадной было всего пять минут хода, даже меньше того. Но она думала, что успеет. Надела новые трусики и новые купленные ей Анной Луизой, красивый бюстгальтер. «Нет-нет, Света не собиралась нигде раздеваться, боже упаси. Просто ей очень хотелось всё это надеть. Не зря же покупали». Выскочила из ванной с мокрой головой. Старенький фен долго, очень долго сушит. «Света, ты куда?» Близнецы даже оторвались от компьютера. «Занимайтесь своими делами», — отвечала девочка, натягивая старую одежду. «Я иду по делам. Будете себя хорошо вести, куплю вам чего-нибудь». «Ой», — сразу оживился Макс. «А что купишь?» «Что захотите?» обещает сестра. «Ромбабу!» сколько от таких перспектив сразу заволновался. «Мне ромбабу!» «А мне морковный торт!» чуть поразмыслив, говорит Максим. «Ладно, посмотрю». Света вытащила из-под кровати рюкзак с хорошей одеждой и новыми туфлями. Ей было жалко её новые вещи. В рюкзак они уложены плотно, от того не просыхали, да ещё и мялись. Она понимала, что с этим нужно что-то делать, ей надоело переодеваться в подъезде. Ладно, с папой про деньги она поговорит после, в ближайшее время. Откладывать нет смысла. Всё равно придётся ему рассказать про то, что у неё теперь есть деньги. Он, наверное, поначалу будет ругать её, но потом всё равно обрадуется. Светлана вышла из парадной. Она была, ну, казалось себе, просто неотразимой. Платье, купленное Анной Луизой, тёплый джемпер, берет, чулки, туфли, перчатки обязательно. Чтобы Пахомов не увидел её страшных пальцев. На руке зонт, за плечами рюкзачок. Ещё, наспех и не очень умело, она подкрасила глаза. Свете это давалось нелегко. В парадной, при плохом освещении и при маленьком зеркале по-другому и быть не могло. А вот губы она накрасила хорошо. Губы ей нравились, они ей шли. Пахомов ждал её, курил. У девочки чуть-чуть замирало сердце, как он воспримет её накрашенную в новом платье, и по его глазам сразу поняла, что она его впечатлила. «Опять куришь?» – строго спросила Света. «Всё, завязал». Пахом сразу бросил окурок на асфальт, прямо там, где стоял. Девочка носком своей красивой туфли подтолкнула окурок к дырке в канализационном люке. «Не любишь, когда мусорят?» – спросил Влад. «Моя мама терпеть не могла мусор и грязь в доме. И мне тоже не нравится мусор, особенно когда в нашем дворе валяются окурки». Сказав это, она надеялась, что Пахомов пообещает больше тут не сорить, но он вдруг произнёс, «Своим братанам с тобой, наверное, непросто», — сказал он и ещё ухмылялся при этом. Пипец, он наглый. Светлана захотела поначалу немножко возмутиться, но потом подумала, что оно того не стоит, и потому ответила. «Моим братьям со мной прекрасно». «Да», — не верял Пахомов, бери её за руку. «Им со мною офигенно», — настояла девочка. Она случайно подняла голову и обомлела. Прямо из окна её спальни на них с Пахомовым смотрела вся её семья, ну, кроме мамы, конечно. Папа, Максим и Колька улыбались, глядя на нее. Что-то, видимо, говорили о ней, а папа еще и рукой помахал. Девочка обомлела. Вот теперь разговора с папой уже не избежать. Он прекрасно видел ее новую одежду. «Ну, пойдем уже». Она потянула Влада, чтобы уйти из-под своего окна побыстрее. Света даже не успела подумать о том, что ей по приходу придется говорить с папой и что ему придется сказать. Она даже не успела все обдумать. Они с Пахомовым не успели пройти, и двух десятков шагов, как девочку передёрнуло, она остановилась. «Что, забыла что-то?» – спросил её Влад. «Нет, она ничего не забыла. Пальцы, пальцы, пальцы. У неё заметно дрожали пальцы, и по руке в плечо и к затылку прокатилась волна. Девочка стала оглядываться. «Ну, чего ты?» – продолжал спрашивать Пахомов. Света искала взглядом синюю ржавую машину, о которой совсем позабыла, но её там нигде не было. «Кажется, на другой стороне двора было что-то. Ну, то, что привлекало её взгляд. Но старой советской машины там точно не было. Может, на неё смотрели уже из другой машины, но она не могла определить, из которой. Там их стояло не меньше десятка, и сидят ли в них люди, ей было не разглядеть». «Ну так что?» Пахомов тоже вертел головой, глядя по сторонам. «Что мы ищем-то? Опять что ли тот бородатый? Или что?» «Тебе не кажется, что на нас кто-то смотрел?» «Сейчас, вот оттуда, с той части двора». «Оттуда?» Пахомов сначала посмотрел в указанную сторону, а потом покачал головой. «Нет, я ничего не видел». Он не видел, и она не видела. Но пальцы продолжали дрожать, и холодок в шее ещё не прошёл. «Ладно, пойдём». Светлана потянула его за руку, и они вошли под арку. Влад хотел пойти по обычному пути, по которому они обычно ходили к детскому саду, но девочка снова потянула его. Нам на Невский. Мы на метро поедем», — уточнил Пахомов. «Да, только не с Парка Победы, а с Московской», — ответила Света. От её дома и до Парка, и до Московской расстояние было приблизительно одинаковым. Владу было всё равно, вот только его немного волновало, что Светлана идёт через квартал в сторону Часминской церкви и всё время оглядывается. А девочка не могла не оглядываться. Она чувствовала, что на неё смотрят, смотрят и смотрят. «Что ты там всё выглядываешь?» Наконец спросил он. Сначала она не хотела отвечать, но потом произнесла. «Видишь ту машину, что выехала из моего двора?» Он хотел сразу повернуться и посмотреть, но она не дала, потянула его вперёд. «Так не смотри. Не нужно, чтобы они видели, что ты смотришь». «Они?» «Кто они?» — удивился Пахомов. Светлана на этот вопрос ответить не могла. «Кто они?» «Бог их знает. Она просто знала, что в той машине, что ехала за ними, сидел не один человек». поэтому девочка просто сказала «Тёмная машина едет за нами». Тут Пахомов как бы ненароком обернулся, бросил один взгляд назад и, повернувшись к Свете, произнёс «Аудюха столетняя, по-моему, она стояла в твоём дворе». Ну вот, теперь и он подтвердил её опасения, и девочке стало страшно. «Давай побежим». «Когда? Прямо сейчас?» – спросил Влад. Он, конечно, был удивлён её поведением, но, с другой стороны, по его тону чувствовалось, что ему было всё равно. Бежать так бежать. «Нет, побежим, когда зайдем за угол», — сказала Света. Так они и сделали. Неспеша дошли до угла дома, а как только зашли за него, кинулись бежать, не разъединяя рук. С Пахомовым бежать было легко. Он был на полголовы выше ее, ноги длинные. Он почти не уступал Светлане в скорости. Они пробежали один двор и выскочили на улицу Гастелло. Пробежали еще немного и остановились на перекрестке на светофоре. Как только он загорелся, пошли в сторону Часминской церкви. шли быстро, не оборачиваясь. Светлане этого делать нужды не было. Она и так знала, что никуда та машина не делась, и вскоре они уже стояли на поребрике, ожидая зеленого света на светофоре. И тут Влад, покрутив головой, и говорит, «Вот они, тоже на светофоре стоят. Они в натуре за нами едут». «Они?» – уточнила девочка. Ей почему-то так и казалось, что человек в машине был не один. «Ага, их в той аудюхе двое», – сказал Пахомов и покрепче взял ее за руку. и Света была очень рада, что он с нею. Загорелся зелёный свет, и они побежали через дорогу, а когда уже были на другой стороне улицы, он спросил. «Слушай, Света, кто это? Чего им нужно?» «Не знаю», — призналась девочка. «Ладно, я выясню. Стой!» — она потянула его за руку. «Что?» — он остановился. «Ничего не нужно выяснять, понял?» Светлана заглянула ему в лицо. «Я сама всё выясню, я знаю как». «Ладно», — нехотя согласился он. «Нет, ты пообещай», — строго сказала Света. Она себя винила еще за прошлую его больницу. Девочка догадывалась, что это из-за нее барыга нанял людей, чтобы напасть на Пахомова. Из-за нее этот долговязый болван лежал в больнице. но сказал же», — он все еще говорил нехотя, — «Ладно, обещаю». Света ему так и не поверила.